6. Волшебная пыль. Сказка о дыре в стене. Однажды ночью во время очень сильной грозы одной из тех гроз, которым впечатлительные девушки приписывают сверхъестественные силы, в стене на границе с маленьким северным королевством сдвинулся кирпич. Как любое другое волшебное явление, гроза, выполнив предназначение, тотчас начала сдавать позиции. Дождь закончился, ветер утих. На небе нельзя было разглядеть ни звездочки, и мир представлял собой сплошную темноту. Но вот подул легкий ветер, почти незаметный. Спустя некоторое время кусок неба засеребрился. Кружевной край облака, медленно отодвинувшись, приоткрыл полную луну. Всем известно, что самые интересные приключения происходят именно в полнолуние. Огромный диск солидно и неторопливо выплыл, созерцая раскинувшуюся внизу землю. Вырвавшись на свободу, один неугомонный лучик заскользил прочь и, очумев от воли, занялся исследованиями. Пробежался по верхушкам деревьев, пробрался под полог, не потревожив уснувших птиц, остановился у трухлявого пня и описал несколько кругов, словно тот был чем-то особенным. Дальше через лес, мимо кучи валежника, мимо гигантского муравейника на опушку. Кусты, молодая поросль и лук, небольшой, но сочный, с душистыми травами, влажными от росы, с закрывшимися на ночь цветами. Лук полого спускался к ручью, на берегу которого расположилась небольшая деревня, одна из тех, где жители знакомы между собой и ходят друг к другу в гости. А вот другой берег был крутой и каменистый. Там виднелись огромные валуны, выше человеческого роста. Кое-где они образовали щели и норы, в которых нашли приют разные животные. Не найдя никого, кто бы не спал в этот час после буйства стихии, лучик добрался до стены. Не в силах преодолеть ее, он решил отдохнуть прямо в крошечной щели, там, где гроза шевельнула кирпич. Как и остальные жители деревни, Нейт не интересовался ни самой стеной, ни тем, что она скрывала, ни причиной, по которой она возникла много столетий назад. Устремляющаяся в облака выше самых могучих деревьев, простирающаяся, куда хватало взгляда, стена была для него преградой непреодолимой и поэтому непривлекательной. Зато Нейт давно прознал, что после ночного дождя у стены созревает самая вкусная земляника. Разыскав в кладовой большую корзинку, он тихонько выскользнул из дома. Ведомая любопытством и бесстрашной решимостью, которая свойственна только десятилетним мальчикам, Нейт шагал по мокрой траве, напивая себе под нос. Он перешел реку по узкому мостику, перелез через ряд плоских камней, за которыми чуть не угодил ногой в лисью нору, и еще издалека заметил сверкающие в серебряном свете луны спелые ягоды. Несложно догадаться, что случилось дальше. Скоро полупустая корзина с земляникой валялась в сторонке, а Нейт, высунув от усердия язык, пытался расковырять узкую щель маленьким ножиком. Это удалось ему не сразу. Когда кирпич, наконец, сдвинулся со своего привычного места, мальчик выбился из сил. Он аккуратно вытащил тяжелый камень размером с отцовский ботинок и, затаив дыхание, прижался лицом к зияющему отверстию. Разочарование быстро пришло на смену предвкушению. В темноте Нейт, конечно, ничего не разглядел. Невелика беда», — сказал он сам себе. Засунув кирпич назад, теперь он свободно двигался в нише, Нейт хорошенько запомнил место своей находки и заторопился домой. Завтра, когда на смену луне придет яркое солнце, он вернется. Следующим утром... Нейт притворился, что страдает желудочными коликами, и избежал поездки в соседний город на ярмарку. Дождавшись, когда затихнет скрип колес старой повозки отца, он помчался к стене. Теперь вовсе не желание полакомиться сладкими ягодами влекло его, а какое-то новое, волнующее чувство. Несколько часов Нейт рассматривал пейзаж по другую сторону стены. Вдалеке за холмистой долиной возвышались величественные горные хребты, у подножья которых Нейт разглядел крошечные движущиеся точки. За стеной тоже жили люди, возможно, похожие на него, или же совсем другие. Почему никто и никогда не рассказывал об этом? Почему он сам не задавал себе вопросы, которые, казалось, нашептывал вездесущий ветер? Не поделившись своей тайной ни с родителями, ни с друзьями, Нейт каждый день хоть ненадолго приходил к дыре в стене, откуда для него открывался неизведанный мир. И вот, однажды, когда ему уже был знаком каждый холм, каждое дерево и даже время, в которое домики у подножья гор начинали зажигаться огнями, Нейт увидел ее. Самая красивая девочка из тех, что жили на свете, в этом сомнений не было, почти у самой стены собирала какие-то травинки. Если бы голова Нейта могла просунуться в отверстие, он бы уже вывалился с другой стороны. К сожалению, девочка скоро убежала, А Нейту оставалось только надеяться, что она придет снова. Удача улыбнулась ему на следующий же день. Если произошедшее, можно назвать удачей. Как только Нейт убрал кирпич и заглянул в образовавшуюся дыру, в лоб ему прилетел метко запущенный камень. — Эй! — сердито воскликнул Нейт, потирая место будущей шишки. — А ведь причину ее появления еще придется как-то объяснить матери. — Ты кто? — послышался звонкий голос. — А ты кто? И почему ты дерешься? А почему ты следишь за мной? Я все видела вчера». Нейт присел и прислонился к стене спиной, чтобы девочка не заметила его покрасневшие щеки. «Я не следил», — рьяно возразил он. «Просто смотрел, что там с другой стороны. Тебе разве никогда не было интересно заглянуть сюда?» «Мама рассказывала, что стена защищает нашу страну от ужасных врагов», — ответила девочка. «Так что мне ни капельки не интересно». «Ну, я не враг. Я просто...» «Я просто мальчик. Меня зовут Нейт», — сказал Нейт. С другой стороны послышалась какая-то возня, а затем из отверстия показалась маленькая ручка с растопыренными пальцами. Нейт не смело пожал ее, после чего рука спряталась, а он залился новой порцией краски. Настоящая крепкая дружба у детей зарождается быстро и без всяких на то оснований. Нейт и Нури, так звали девочку, встречались почти каждый день. Их беседы, в которых чаще всего звучали фразы «А у нас?» и вопросы «А у вас?» продолжались часами. Иногда они лежали на земле, каждый со своей стороны, и обсуждали звезды, ведь только небо было для них общим. Нейд собирал для Нури букетики из полевых цветов, а она приносила ему камешки и образцы горных пород, каких с этой стороны было не найти. «Я возьму у отца тяжелый молоток и сделаю эту дыру больше». Тогда я смогу перелезть через нее к тебе, сказал однажды Нейт. — И что потом? — спросила его Нори. Тогда ее уже нельзя будет спрятать. И если кто-нибудь найдет тайный проход, нас ждет хорошенькая трепка. Время шло, и легкое касание пальцев друг друга, когда они обменивались подарками, стало раздражать Нейта. Он возненавидел не только преграду, но и тех, кто ее построил, и тех, кто не решался ее сломать. Его идеи становились все более изобретательными. — В нескольких милях к востоку я видел высокое дерево. Если я заберусь на него, то смогу перебросить веревку на твою сторону и там спуститься. — Ты только упадешь и расшибешь себе голову, — отвечала Нури. — А на западе протекает широкая река, которая берет начало в ваших горах, — не унимался Нейт. — Стена ведь не может остановить реку. Она образует над ней арку, и если нырнуть, ты утонешь, — возражала Нури. — Не велика беда повторял Нейт излюбленную фразу своего отца. «Все равно я найду способ». «Не надо», отвечала девушка. «Ведь если я хоть раз смогу обнять тебя по-настоящему, то уже никогда не отпущу». С возрастом главным оружием против преград становится знание. это скоро стало известно все о кровопролитной войне, бушевавшей много столетий назад, и о законе, принятом после ее окончания. Вернее, для ее окончания. Нейт посетил столицу, где в тускло освещенном, почти непосещаемом зале библиотеки изучал объемные исторические писания. Он выяснил, как ради мира, изнуренные войной страны северной звезды окружили свои владения высокими стенами без начала и конца, и чужакам их нельзя было преодолевать под страхом смерти. Нейту такой порядок не понравился. Не обращая внимания на слабые возражения Нуре, он смастерил раскладную лестницу высотой в три человеческих роста. С помощью нехитрого сооружения и длинной веревки он мог с легкостью перебраться на другую сторону. В нескольких милях к западу у той самой реки Нейт нашел небольшую бухту, скрытую от посторонних валунами. Теперь, когда видеть отражение мерцающих в глазах нури звезд стало важнее и интереснее, чем наблюдать за настоящими звездами на небе, Когда одно прикосновение могло передать больше чувств, чем несколько часов страстных речей, эта бухта стала новым местом для свиданий. Старый кирпич, когда-то нарушивший уклад жизни двух людей из разных королевств, отныне покоился на своем законном месте. Правда, края его уже не были такими гладкими. К ним налипли кусочки земли, и через несколько лет прямо из стены торчал кудрявый стебель полевого гороха. — Будешь моей женой? — спросил Нейт, надевая на тонкий палец простое самодельное колечко. В ответ Нури только поцеловала его. — Я стану торговать рыбой, как мой отец, — продолжил Нейт. — Получу разрешение, чтобы ездить по всему свету и смогу часто быть рядом с тобой. — Рыба быстро протухнет, — рассмеялась Нури. — К тому же у нас тоже есть реки и умелые рыболовы. Нет надобности возить такой товар на большие расстояния. «Тогда я отправлюсь к королю и попрошу назначить меня рассказчиком. Если ты станешь собирать истории, то больше никогда ко мне не вернёшься», – рассуждала Нури. «Ты всегда найдёшь причину, как нам не быть вместе», – в шутку сердился Нейт, нежно гладя девушку по волосам. «Ну, невелика беда. Я придумаю что-нибудь другое». Дневник рассказчика «Счастье – это явление нестабильное». Оно приходит нечаянно и почти сразу стремительно заканчивается. Хорошее, качественное счастье состоит из маленьких, равномерно распределенных радостей, за которые можно цепляться и тем самым оставаться на плаву. Счастье Джека сейчас заключалось в том, что он мог сидеть на ровной земле и чувствовать на щеках теплое прикосновение ночного воздуха. Ощущался конец лета, когда сухие, жаркие дни сменяются свежими ночами холодный и неприветливый норклев остался далеко, а по эту сторону бездонной пропасти радовала глаз живописность пейзажа. Он был похож на лист бумаги, разрисованный цветущими долинами и лесными массивами, чья зелень еще не потеряла своей яркости, но уже немного подустала с прошлой весны, измятой холмами и впадинами, исчерченной голубыми линиями. Ручейки растекались повсюду, отыскивая извилистые пути, обрушивались водопадами, каскадами водопадов, специально для которых выстроились в ступеньки, отполированные водой валуны. Пока Джек восстанавливал моральное равновесие и мечтал о сигарете, его друзья, тихо перешептываясь, рассматривали гору неподалеку. Горы, как известно, бывают разные. Высокие и низкие, лысые и покрытые лесами, вулканические или складчатые – а еще вот как здесь встречаются горы из строительного мусора в контексте остального пейзажа странное насыпи вызывало такое же недоумение как огурец в центре сливочного торта очень давно когда эти земли еще не назывались свободными а принадлежали морилии жители двух стран готовились к строительству моста над бездонной пропастью тогда норкли закончил бы свое сиротливо подвешенное существование и получил бы осязаемую связь с большой землей но случилась война о грандиозных планах которым не суждено было осуществиться теперь напоминала только гора строительных материалов наваленные друг на друга камни и кованные детали для балюстрады таскать их для собственных нужд считалось плохой приметой превратились в унылое олицетворение напрасных надежд Вид Грейс на фоне разрушения внезапно вызвал у Джека тоскливое предчувствия чего-то неизбежного. Он неосторожно задержал взгляд на ее затылки, хотя в последнее время старался не смотреть на Грейс, не оставаться с ней наедине и желательно не думать о ней. Оплошности случались, и каждый раз Джек к своему неудовольствию отмечал, что Грейс выглядит и ощущается как-то иначе. Он вновь не уловил суть метаморфоза. Она ускользнула, просочилась, как вода сквозь пальцы. Джек знал, что Грейс знала, что он смотрит на нее. Внутренности его сжались в ожидании, но она не обернулась. «Ну что, уже не тошнит?» Рядом с ним на землю опустился Рейк. Это был один из тех молодых людей, которым девушки долго глядят вслед, заливаясь краской и глупо хихикая. Высокий, широкоплечий, располагающий к себе открытым взглядом и обворожительной улыбкой. «Я в порядке», — сказал Джек машинально, потому что такой ответ предписывали каноны вежливости. «Ты не расстраивайся. После первых полетов часто хочется опустошить желудок», — беспечно отозвался Рейк. «В этом деле нужна практика». Джек не стал возражать вслух, хотя твердо решил больше никогда не отрывать ног от земли выше, чем требуется для шага. «А где твой... твоя...» «Ну...» — он неопределенно взмахнул рукой. «Отпустил погулять и поохотиться немного», — ответил Рейк. «А она не улетит?» «Нет». «И не сожрет никого?» «Нет». На этом разговор себя исчерпал, сдулся. Стрелка на шкале от неуемного любопытства до вялого безразличия сместилась в сторону последнего, задавив все желания, кроме, пожалуй, «У тебя есть что-нибудь покурить?» — спросил Джек. «Что?» — не понял Рейк. «Да нет, ничего. Джек быстро сдался. Неужели в мире, где существовали драконы, хоть и весьма странные, где ему обещали показать необыкновенные чудеса, никто не изобрел сигареты или хотя бы какие-нибудь другие вредные привычки?» — А выпить? — снова попробовал Джек и с радостью поймал огонек понимания в глазах Рейка. — С собой у меня ничего нет, — ответил тот, — но чуть позже у тебя появится возможность расслабиться. Обещание обнадежило Джека. — Ты останешься с нами? — спросил он. — Я проведу вас немного. Свободная земля — не лучшее место для ночных прогулок. Почему Рейк так сказал, некоторое время оставалось для Джека загадкой? Он не чувствовал угрозы, природные красоты вокруг обволакивали идеалистическим ощущением безопасности. «Там», — Рейк указал в направлении, где край их живописной поляны обозначился стеной деревьев, «за лесом небольшая деревня и один вполне приличный трактир, где мы сможем провести остаток ночи. За мной». Он изобразил рукой жест, одновременно пригласил и назначил себя командиром отряда. Так и поступили. Рейк бодро шагал впереди, на ходу рассматривая карту, а гости этого мира, уставшие и морально выжатые, покорно плелись за ним. «Когда мы окажемся дома, я...» — начала Самира, но почему-то замолчала и под вопросительными взглядами попутчиков ускорилась. «Что же она собирается сделать?» «Наградит всех за помощь?» «Посвятит в рыцари? «Ерунда!» «Может быть, Самиру устроит большой праздник?» Джеку понравилась эта идея, Он представил, как славно повеселиться. Вот так, на запутавшейся линии жизни и появился первый флажок с целью. Прямо на ходу Джек закрыл глаза и попробовал разгрести в голове собственную кучу мусора. Если разобраться и притормозить врожденную вредность, все складывалось не так уж плохо. Прошлые проблемы остались далеко и потеряли актуальность. Лучшие друзья были рядом, а те, кого Джек так назвать не мог, наоборот, Раньше Джек пытался убежать от реальности, теперь координаты его существования переместились за ее пределы. Осталось только отыскать и почувствовать здесь себя. Позитивный настрой оборвался тихим всплеском. Джек случайно угодил ногой в ручей, который направлялся из леса в сторону пропасти на перерез путешественникам. Маленькая зеленая лягушка, нахально квакнув, запрыгнула на промокший ботинок, огляделась по сторонам и вновь скрылась в журчащей воде. Зараза прокомментировал Джек и вернулся к привычному расположению духа. Он не культивировал в себе пессимизм, но предпочитал всегда оставаться на стороже, На всякий случай. «Не понимаю, что творится с компасом?» — пожаловался Тони. «Стрелка вертится, как сумасшедшая. Наверное, здесь сильное магнитное поле». Определить стороны света по признакам, которым учили в школе, Тони тоже не удалось. Зелёный мох здесь прекрасно обжился по всему стволу. Ветки тоже были одной длины — Даже ширина колец на пнях, а встречались они крайне редко, была одинаковой по всей окружности. Повсюду наблюдалась просто нездоровая симметрия. Тогда Тони придумал новый эксперимент. Наколдовал, а иначе откуда бы он взялся, диктофон и включил его. Из коробки раздалось шипение, а кнопка вывалилась. Как славно, друг все же набрал кучу неработающего барахла, но никто не вспомнил про сигареты. Остальные потуги заставить технику работать также провалились. Грейс прикрепила к платью свой плеер и вставила в ухо беспроводной наушник. Пощелкала кнопкой, но не смогла извлечь музыку. У Джека, к счастью, объектов для изучения не было. Он начал было погружаться в сонное созерцательное состояние, но перехватил взгляд Тони. Джек напряг мышцы лица и выдавил улыбку. «Что-то случилось?» — спросил он. «Что-то случилось?» — повторил Тони, хохотнув то есть помимо основных событий или включая их если начать углубленно исследовать данный вопрос будет сложно разделить я запутался я другой хотел сказать тони вздохнул и замолчал от него исходила колючая несвойственная ему нервозность неужели все таки засомневался представь возвращаемся мы домой театрально провозгласил джек желая выполнить священный долг и подбодрить лучшего друга «Иду я по улице, задумчивый, обремененный грузом пережитых приключений, и встречаю кого-нибудь из старых знакомых. А он и спрашивает меня, что случилось. Как считаешь, что мне ответить?» «Подозреваю, тебе придется долго рассказывать». Тони нахмурился. Они замедлили шаг и отстали от остальных. Джек вовремя заметил на пути еще один тонкий ручей и предусмотрительно перепрыгнул его. «Не сомневаюсь», — сказал он. Если за один день мы успели познакомиться с драконами и побывать преступниками на волоске от смертного приговора, то что же будет дальше? Велика вероятность, что ничего интересного. Это ведь не художественный фильм, где кульминация случается ближе к концу. У тебя работает телефон? Тони внезапно сменил тему. То есть камера в телефоне. Нет, даже не включился. Я его выбросил еще в Норклифе. Выбросил? Твой телефон? Джек рассмеялся, глядя в полные ужасы глаза друга. «А что, ты думаешь, мне могут позвонить?» «Если бы кто-нибудь из мобильных операторов и смог установить в этом мире вышки сотовой связи, кого Джек сейчас хотел бы услышать?» «Все и так здесь». «Я тут сделал некоторые вычисления по записям мистера Маршала», — заметил Тони, как бы между прочим. «Про полнолуние, про разное течение времени в наших мирах, помнишь?» «Старшая и младшая сестра, ага, помню». Эта путаница до сих пор вызывала у Джека боль в лобной доле, и он не хотел бы загружаться новыми математическими парадоксами. Тони споткнулся о торчащий корень. Его очки съехали, но Тони не заметил. «Дело в том», — продолжил он с расстановкой, «что для перехода из одной реальности в другую полнолуние должно наступить и здесь, и там. То есть и там, и здесь». Как известно, средний земной лунный цикл — это 29 дней, 12 часов и 44 минуты. «Всем известно», — подтвердил Джек авторитетно. «В этом мире время течет быстрее. Фактор составляет примерно 1,1,1». Тони замолчал, но, судя по выражению его лица, продолжил в уме перечислять тысячные, десятитысячные и все последующие знаки после запятой. Не такой уж и большой фактор. — ответил Джек без особого интереса. Он как раз обнаружил, что листья придорожного кустарника по форме напоминают листья табака, но, растерев их между пальцами, не почувствовал никакого запаха. — Совсем небольшой, — подтвердил Тони с напускным воодушевлением. — Если пересчитать на дни, то... Короче, прежде чем полнолуние в двух мирах снова совпадут, в нашем пройдет 17 лунных циклов, а здесь, соответственно, 19 — это приблизительно 501,5 день. Вот так. Тони закончил свою лекцию и отошел на полшага в сторону. Если он намеревался утопить Джека в водовороте числительных и тем самым помешать ему уловить суть, то план провалился». Джеку хватило математических способностей посчитать, что он застрял в этом мире на шестнадцать месяцев. Шестнадцать штопых месяцев! Приблизительно, без знаков после запятой. Повисла тишина, вязкая и осязаемая. Звон в ушах, пелена перед глазами, сердцебиение и выступивший на лбу холодный пот. Джек отмечал симптомы, которые обычно предшествуют обмороку. А ведь еще несколько минут назад он почти поверил, что все складывается удачно. — Ты мог ошибиться, — прошептал Джек и сам испугался того свистящего звука, который выдали его голосовые связки. — Хотя бы один раз, Тони, ты мог ошибиться? Не получив желаемого ответа, Джек подошел к первому попавшемуся трухлявому пню и начал пинать его. Если обработка информации после поступления в мозг требовала некоторого времени, то сигнал от нервной системы к мышцам обычно доходил быстрее. Нога уже болела, но Джек еще не готов был оставить пень в покое, словно ждал, что тот взмолится о пощаде. Тоня оттащил его и как-то успокаивал, но слова слились в неразборчивый гул. «Простить тебя!» — Джек схватил бывшего лучшего друга за воротник и прижал к дереву. «Простить тебя, Джек!» «Я был с тобой рядом двенадцать лет, поддерживал, когда остальные называли психом. Я выслушивал твой бред, был терпеливым и чутким». Ткань под его пальцами затрещала. «А теперь, внимание, вопрос. Где я ошибся? Где просчитался? За что мне все это?» Неприятное слово «ложь» и его превосходная степень, предательство, сжимали горло, но Джек не мог позволить им вырваться наружу. Остатки здравого смысла даже в минуту ярости не давали ему пересечь условную черту, после которой можно не суметь вернуться. Джек зарычал. Испугавшись звука, ночная птица хлопнула крыльями и улетела прочь. «Я не знал наверняка», — сконфуженно оправдался Тони. «У нас было так мало времени, я не успел все подробно посчитать». Джек стукнул его об дерево. «Надо же! Наш гений один раз в жизни не успел решить простую математическую задачу». «Но я...» — Тони не сопротивлялся, хотя в завтрашнем появлении синяков на его спине, там, где ребра с ритмичным стуком ударялись о кору, сомнений не было. «Ты мог хотя бы поделиться предположением, но тогда ты не пошёл бы со мной!» — взорвался Тони. «Конечно, не пошёл бы! Ты — гнусный обманщик! Я так и думал!» Тони внезапно оттолкнул его и пнул ботинком в голень, за что незамедлительно получил кулаком в челюсть. «Я тебя убью!» — прошипел Джек, потирая костяшки пальцев. — Зато теперь ты здесь, — весело ответил Тони. — И, просчитая заранее, все наверняка не сказал бы, чтобы ты отправился со мной, потому что без тебя я бы не справился, потому что ты мне нужен. Понял, дурак? Словно кто-то щелкнул пальцами, все разом закончилось. Психологи иногда советуют представить негатив темной материи, собрать его по всему организму и выпустить наружу. Джек ничего нарочно не собирал, но он снова услышал звуки леса, увидел истинную природу вещей, а не искаженную уродливую тень. Джек отвернулся от Тони и его стремительно распухающей губы. И сразу же заметил ее. Источник всех несчастий, воплощение зла. «Это все ты!» — рявкнул Джек. Без какой-либо определенной цели он двинулся на Самиру. Подлая ведьма пыталась взглядом пригвоздить его к месту, превратить в каменное изваяние или, по крайней мере, взорвать его голову. Однако Джек смог пройти целых десять шагов, прежде чем какая-то сила подняла его в воздух и по красивой дуге отбросила назад. Джек приземлился на спину и тихо застонал. Хоть бы этот хруст исходил от сухой ветки под ним, а не от треснувших ребер. Он закрыл глаза. Чужая травинка в чужом мире щекотала шею. Мерзкая соленая субстанция щипала переносицу. Лицо пылало. И какое же облегчение Джек испытал, когда почувствовал на щеке прикосновение прохладной ладони. «Передай своей сестре, что она Гаргона», — попросил он. «Нет», — ответила Грейс. «Тогда скажи ей, что...» «Джек, ты действительно хотел бы сейчас быть там?» Он с трудом разлепил веки и сфокусировал взгляд. Грейс сидел рядом... Она выглядела уставшей и вместе с тем скованной, как будто только напряжение в мышцах, и удерживала тело в вертикальном положении. Грейс убрала руку с его лица и зажала ладони между коленями. «Если честно, сейчас мне бы поспать». Он вздумал отшутиться, однако правда сама рвалась наружу. «Нет, я не хотел бы сейчас быть там. Я хочу быть здесь, с вами, потому что уже долгое время в Эстонии помогаете мне дышать». «А ты знала, что наше приключение продлится так долго?» «Да, я знала». Грейс наклонилась и поцеловала его в лоб. «Мы с отцом вчера об этом поговорили. Это ведь было вчера?» Джек рассмеялся. Вышла нервно, но, учитывая обстоятельства, удовлетворительно. «У меня складывается впечатление, что ты знаешь все, только тоже не говоришь мне». «Не говорю». «Ну и правильно. Вдруг я бы испугался и сбежал?» «Вот это он напрасно сказал». Его поведение до сих пор исключало всякие вдруг. «Понимаешь?» Джек резко сел и поспешил сменить тему. «Иногда мне кажется, что я чертова добрая фея. Только и делаю, что исполняю чужие желания, а никто даже не пытается спросить, чего хочу я. Неужели трудно поинтересоваться? Мне было бы приятно». Грейс улыбнулась. «Ты не добрая фея, Джек. Ты скрудж». Она скривила лицо в смешной рожице и взъерошила его волосы. «Да как ты можешь?» взорвался Джек. «Разве я богатый и жадный?» «Нет, но ты ворчливый и боишься радоваться. Зачастую ты эгоистичен, а еще...» «Достаточно», — перебил Джек и расхохотался. Получилась уже не просто улыбка, а настоящий смех, раскатистая амплитуда которого разбудила дремлющих в своих гнездах птиц. «Пойдем дальше», — мягко сказала Грейс. «Давай скорее исполним одно из твоих желаний и хорошенько выспимся». После того, как Джек встал и подал Грейс руку, он в последний раз, чисто из вредности, пнул пень возле дорожки. Неожиданно оттуда раздался жалобный писк. Все обернулись, и только Самира сразу поняла, в чем дело. «Что ты натворил?» — вскрикнула она. «Ничего я такого не делал», — Джек развел руками. «Не вздумай снова швыряться мной. Грейс, скажи ей». Грейс не пришлось заступаться за него. Расплата пришла, откуда Джек ее не ждал. Из корней злосчастного пня начали вылетать светлячки. Десятки, сотни жужжащих, сверкающих точек кружили вокруг Джека, врезались в его лицо, шею и как будто пытались залететь в нос. Светлячки не кусались, но были горячими и обжигали кожу, как маленькие раскаленные лампочки. Джек вертелся, но светлячки не желали оставить его в покое, а только злились и атаковали с новой силой. Сквозь мигающую завесу Джек разглядел, как Самира плавно взмахнула руками и, вот чудо, маленькие монстры полетели к ней. Покружив немного, они сменили гнев на милость и облепили ее золотые волосы. Зрелище получилось настолько впечатляющим, что Джек замер в оборонительной позе. Грейс открыла рот. Тони пытался на ощупь достать фотоаппарат из футляра. «Откуда у него фотоаппарат?» «Я прошу прощения за поведение этого человека». «Он невежественный варвар». Самира начала было извиняться, но не успела. Что-то вспыхнуло, светлячки вспорхнули с ее волос и скрылись в корнях своего пня. А Тони с удивлением разглядывал взорвавшийся в его руках фотоаппарат. Его очки покрылись черной золой, волосы торчали в разные стороны. Идеальная иллюстрация безумного ученого. «Это ведь был мой фотоаппарат?» — поинтересовалась Грейс. «Ага». «Я нашел его в коридоре рядом с твоей сумкой!» Без намека на угрызение совести ответил Тони. Повертев в руках бесполезное теперь чудо техники, он все же засунул его обратно в футляр и убрал в рюкзак. «Тогда ты должен мне три сотни!» — деловито констатировала Грейс. Печальной или сердитой при этом она отнюдь не выглядела. Где-то в стороне Рейк пытался не расхохотаться во весь голос. «Ты тоже варвар!» самира подарила уничтожающий взгляд сначала ему потом тони потом джеку все идиоты ты обидел самых прекрасных созданий в мире джек раскаялся ну извини ладно он засунул руки в карманы и виновато посмотрел на нее не помогло девушка взмахнула волосами они чуть не ударили джека по лицу и решительно пошла вперед тони и грейтс последовали за ней Джек устало брел за ними и краем уха слушал рассказ о чудесных светлячках, которые помогают деревьям расти, цветам распускаться, а людям, если повезет, управлять магией при помощи золотой пыли. Да, той самой, которую Самира назвала одним из условий для путешествия в другой мир. Волшебный предмет, волшебное место, волшебное время и волшебная пыль. Едва заметные глазу частички осыпаются с крыльев светлячков и являются самым дорогим из существующих ныне сокровищ. Надо же было умудриться огорчить волшебных созданий. Джек понадеялся, что это последний гвоздь в крышке его воображаемого гроба. Поскорей бы уснуть. Уж в мире грёз точно не произойдет. Ничего ужасного. Скоро неясные тени впереди стали приобретать знакомые очертания — Стволы деревьев превратились в стены домов, а застывшие в воздухе пучки света оказались обычными окнами. Джек вздохнул с облегчением. «Кто здесь живет?» Он немного прибавил темп и поравнялся с Рейком. «Самые счастливые на свете люди», — ответил тот с усмешкой и пояснил. «Преступники! Беглецы из прилегающих стран! Люди, которые не чтят законы и предпочитают жить, как захочется! Здесь нет ни правителя, ни стражи». «Преступники. Ну и пусть. Если у них не было привычки сбрасывать неугодных в пропасть, Джек был готов с ними подружиться». «Сюда ссылают нарушителей закона?» — спросил он. «Зачастую они перебираются сюда сами», — ответил Рейк. «Вот представь, ты совершил преступление. Что будешь делать?» «Убегу». «Вот именно. Ты не будешь ждать, пока тебя поймают и накажут, а соберешь весь скарб и отправишься сюда». Рейк взмахнул рукой, условно обозначая расстилающуюся вокруг территорию. «А как преступников выпускают? Если из ворот выходит некто, нагруженный вещами, он почти наверняка совершил что-то ужасное. Почему бы его не задержать?» «Зачем?» — Рейк рассмеялся. «Воры, убийцы и прочие пакостники сами отправляются в изгнание, избавляя общество от себя. Никаких лишних затрат и кровопролития». А здесь уж порядок сам себя поддерживает. Беглецы берегут свой новый дом». Джек задумался о подобной системе. «Не приведет ли такой подход к ощущению вседозволенности? Когда есть пути отступления, легче решится приступить закон. Прикончил соседа, умыкнул его богатство и свалил на свободную землю». У Рейка на этот счет было иное мнение. «Думаешь, все добираются сюда невредимыми?» «Если провинность серьёзная, то нарушитель не скроется, его поймают и накажут». «Да и пути назад нет. Выйти за ворота легко, а вот попасть обратно, что через бездонную пропасть переступить?» «Невозможно», — догадался Джек. «Кроме законов, здесь также не пользовались популярностью ровные линии, а значит и такое понятие, как улицы. Дома торчали из земли, словно грибы после дождя. Беспорядочно». Каждый новый житель деревни без названия просто выбирал свободное место и строил себе жилище по вкусу. Некоторые надеялись вернуться, поэтому коротали дни в хлипких деревянных постройках. Другие решили обосноваться капитально и выстраивали дома из прочного камня. Оставшиеся после так и не построенного моста материалы никто не использовал. По легенде, та куча мусора хранила дурные чары, Даже самая тоненькая дощечка оттуда сулила будущему дому страшные напасти. Так что никому не нужное дерево гнило, кирпичи проседали в почву и обрастали мхом, а металл покрывался многовековым слоем ржавчины. В деревне было несколько светлее. Кроме луны и звезд, путь освещали круглые летающие шарики, такие же, как в Норклифе. «Полезные штучки. Трудно создать такие», — спросил Джек Урейка. Тот пренебрежительно хмыкнул. Это примитивная магия, низший уровень. И ты мог бы соорудить такой фонарик? Ответом Джеку был взгляд полный нескрываемого презрения. Мужчины не делают магию, — отрезал Рейк сурово. Джек не стал больше задавать вопросов. Решил потом разузнать тонкости у самира Как можно тише и осторожнее разномастная компания пробиралась по узкой улочке, прислушиваясь к стрекотанию кузнечиков и шепоту ночного ветра. Пора было найти какое-нибудь пригодное для отдыха место. Приключения приключениями, а спать надо минимум семь часов во благо организма. Джек не уставал повторять это пациентам. Еще больше, но уже не во благо, ему хотелось курить. «Где мы собираемся ночевать?» — спросила Самира Чопорна, озвучив мысли остальных. «Я как раз занимаюсь этим вопросом», — также церемонно ответил Рейк. Тут недалеко подходящий трактир, только сначала надо заглянуть к одному важному человеку. Лишь сейчас Джек понял, что они вовсе не бесцельно блуждали по окрестностям, у их проводника была определенная цель. Тот самый важный человек жил в двухэтажном доме немного в стороне от других. Внутри было темно, но когда Рейк постучал, велев своим подопечным подождать за забором, дверь отворилась почти сразу на пороге появилась высокая женщина почтенного возраста в длинном халате и тапочках. Несколько минут они с Рейком тихо переговаривались, то и дело посматривая на оставшихся за забором, после чего гость вручил хозяйке туго набитый монетами кожаный мешочек, и дверь за ней захлопнулась. «Мы уходим?» — удивленно спросила Самира. «Ты дал ей деньги? Разве мы не останемся здесь ночевать?» «Нет». Они с сожалением отошли от дома, такого уютного и наверняка заставленного разнообразной мягкой мебелью. — А за что ты заплатил? — спросил Тони. — За то, чтобы до завтра вам сделали поддельные документы. Известие вызвало противоречивое чувства. Здорово было обзавестись документами и впредь избегать обвинений в шпионаже. Однако потенциальные проблемы, связанные с их фальшивостью, мешали поддерживать тусклый огонек позитивного настроя. Воздух наполнился молчаливыми сомнениями.